Каждый год один или два манильских галеона перевозили ценные товары с Филиппин в Акапулько. Ежегодно казначейский флот вывозил перуанские и мексиканские ценности из Карибского моря в Испанию. Во главе конвоя шел галеон Капитано, который вел всю группу, а замыкал строй кораблей галеон Альмиранты, защищавший конвой с тыла. В Карибском море флот разделялся на несколько отдельных групп. Одни корабли шли в Портобельо и Картахену, чтобы принять на борт золотое и серебро из Перу, Эквадора, Венесуэла и Колумбии. Другие шли в Гавану за Медью, третьи – за грузом Индиго в Трухильо. Местом сбора всего флота служила Гавана. К июлю сюда со всех карибских портов стекались тяжело корабли. Здесь они вновь выстраивались в боевой порядок и предводительствуемые Галеоном Капитану брали курс на Испанию. По традиции, драгоценные металлы грузились только на большие и хорошо вооруженные галеоны. Более мелкие торговые суда несли на борту грузы менее ценные. В то лето 1622 года все было так же, как и всегда. Испанский флот благополучно пересек океан и разделился на несколько отрядов. Семь галеонов, охранявших конвой, включая Санта-Маргариту, остались в Порто-Доминго, остров Гаити. Другой отряд, во главе с Нуэстро Сеньора де Аточа, отправился к Панамскому перешейку и 24 мая бросил якорь в гавани Порто-Беллио. 16 меньших судов разошлись на погрузку в различные карибские порты, а третий отряд галеонов двинулся к Артахене, Колумбия. Здесь корабли приняли на борт большой груз золота и серебра и 21 июля встретились со вторым отрядом в портубелью 27 июля галеоны подняли якоря и взяли курс на Кубу. К 22 августа вся флотилия собралась в Гаванском порту. Сюда же от берегов Мексики пришел так называемый флот Новой Испании, доставивший в Гавану груз мексиканского серебра. Испанские адмиралы были встревожены. До Гаваны дошли слухи о том, что в водах Карибского моря появился Большой Голландский флот. Командующий флотом Новой Испании обратился к главному начальнику маркизу Кардерейте с просьбой разрешить ему немедленно идти в Испанию. Маркиз такое разрешение дал, но при условии, что большая часть слитков и монет останется в Гаване. Их перегрузят на галеоны и таким образом сокровища окажутся под более надежной защитой. Флот Новой Испании ушел, а маркиз Кардерейта остался в Гаване, дожидаясь прихода последних судов. Вскоре вся флотилия была на налицо, и утром 4 сентября 28 тяжело груженных кораблей выстроились на гаванском рейде, готовясь отправиться в далекое и опасное плавание. Маркиз Кардерейта поднял свой флаг на ведущем судне, галеоне капитану Нуэстро Синьора Канделария. Основная часть мексиканского серебра и золота была погружена на галеоны Санта-Маргарита и Нуэстро Синьора де Аточа. Вооруженная двадцатью огромными бронзовыми пушками Аточа шла в качестве замыкающего галеона Альмиранты, следуя в хвосте медлительных торговых судов. На следующий день, 5 сентября, Погода заметно испортилась, небо затянули низкие тучи. К середине дня разыгрался настоящий шторм. По морю катились огромные волы. Марсовые сквозь пелену дождя с трудом могли разглядеть впереди идущие корабли. Волны бросали неповоротливый галеоны из стороны в сторону, как щепки. На глазах у всей команды и пассажиров Аточи, идущий впереди Нуэстро Синьоро де Консалэсьон, неожиданно опрокинулся и исчез в морской пучине. Ночью ветер переменил направление и отнес испанский флот на север, к берегам Флориды. Перед рассветом Канделария и 20 других судов конвоя прошли мимо западного побережья островов драй тур Четыре корабля, оторвавшиеся от основной группы, включая Аточу и Санта-Маргариту, бури забросила восточнее, к цепочке островов Флорида-Кист. Рассвет застал их у какого-то низкого кораллового атолла, заросшего мангровыми деревьями. Огромные волны пятиметровой высоты, как игрушку, перебросили Санта-Маргариту через коралловый риф. С борта Маргариты капитан Дон Бернардино Луго с бессильным отчаянием наблюдал, как команда Аточи борется за спасение корабля. Моряки бросили якорь, надеясь зацепиться за риф, однако огромная волна неожиданно приподняла корабль и со всего маху бросила его прямо на риф. Раздался ужасающий треск, рухнула грот мачта. В этот же момент другая волна легко сняла полуразбитый корабль с рифа и понесла его на глубину. Вода хлынула в огромные пробоины и оточа в мгновение ока пошла ко дну. С борта Маргариты было видно, как три испанских моряка и два черных раба Судорожно вцепившись в болтающиеся на волнах обломок грот-мачты пытаются вырваться из объятий смерти. Их подобрало только на утро следующего дня судно «Санта-Круз». Ураган, разметавший испанский флот, причинил немало бед. 8 из 28 кораблей трансатлантического конвоя пошли на дно. Погибло 550 человек. Потерян бесценный груз на сумму более 2 миллионов песо. Для сравнения отметим, что за весь период 1503-1660 годов Испания вывезла из Америки драгоценных металлов на сумму 448 миллионов песо, то есть около 2 миллионов 800 тысяч песо в год. Таким образом, речь шла о потере почти всего годового дохода королевства. Уцелевшие корабли поспешили вернуться в Гавану. Когда волнение на море утихло, Маркиз Кардерейта отправил капитана Гаспара Варгаса с пятью кораблями на спасение Аточи и Санта-Маргариты. Аточа была найдена быстро. Галеон затонул на глубине 55 футов, и ее бизань-мачта все еще торчала из воды. С затонувшего корабля испанцы сумели снять только две маленьких железных пушки, стоявшие на верхней палубе. Могучие бронзовые орудия остались на батарейной палубе. Орудийные порты были закрыты, а сами пушки прочно закреплены в предвидении шторма. От Санта-Маргариты вообще не осталось никаких следов. Впрочем, с этого корабля сумела спастись небольшая группа моряков. Их Варгас подобрал на берегу залива Логгерхет. Здесь же стоял сильно потрепанный штормом галеон Нуэстро Синьора де Росарио. Сняв с него груз, Варгас распорядился сжечь бесполезный корабль. В начале октября Варгас вновь вернулся во Флоридский залив в надежде спасти сокровища Аточи. Однако на этот раз испанцы даже не смогли отыскать место гибели корабля. По всей видимости, пронесшийся незадолго до этого очередной ураган окончательно похоронил корабль на дне морском. Варгас и его люди тщетно обшаривали дно баграми. В феврале следующего года к поискам Аточи и Маргариты присоединился сам маркиз Кардерейта. Он отлично понимал, какую ярость вызовет в Мадриде известие о потере всей годовой добычи мексиканских серебряных рудников и что ожидает в этой связи его самого. Ценой больших усилий со дна были подняты несколько серебряных слитков, но куда исчезли корпуса обоих погибших судов, так и осталось загадкой. В августе бесплодные поиски были прекращены. Кардерейте и Варгас вернулись в Испанию. Перед их отъездом географ Николас кордона начертил подробную карту района гибели кораблей. Гибель «Золотых галеонов» в 1622 году стала настоящей катастрофой для королевской казны. Для того, чтобы финансировать продолжающиеся военные действия, Испания была вынуждена увеличить внешние займы. Были проданы несколько боевых галеонов, чтобы компенсировать хотя бы часть потерь, но и этого было недостаточно. Король распорядился. Сокровища Маргариты и Аточи во что бы то ни стало должны быть найдены. В 1624 году на место крушения золотых галенов прибыла поисковая партия во главе с капитаном Франсиско Нунисом Миллианом. На протяжении двух лет она, используя медный 680-фунтовый водолазный колокол пыталась отыскать пропавшие сокровища. Удача улыбнулась поисковикам лишь в июне 1626 года. Ныряльщик, раб по имени Хуан Баньон, впервые поднял со дна слиток серебра с Санта-Маргариты.